Алина устроила его в кино. Алина медленно, но верно капала на мастера, а он, да нет, мы с ним оба, плясали под ее руководством свои марионеточные танцы, и сам черт был нам не брат. Я, правда, уже начала задумываться. Совсем чуть-чуть задумалась после того разговора с папой, особенно узнав, что Алина произвела почему-то неважное впечатление на льва Шарова. Я верю в интуицию льва. Не раз мне приходилось наблюдать, как точно он оценивает события и людей. Но все равно. Тогда я была еще не готова. И вот сегодня эти вопли марины и ее бессильная ненависть, ее обида так полоснули меня по-живому, что я поняла «Прощай, Алина!» И вот стою у дверях, слушаю их самодовольный смех, слушаю пьяного актера-актерыча, которого мой папа и в дом бы не пустил. но не могу сказать им всем, чтобы катились вон. И проигнорировал ее три раза, — говорит актер. Да, Мишенька, недешево тебе обходится твоя вдовушка, — говорит Жанка. И опять они начинают весело ржать. А я молчу и боюсь их. Почему я боюсь их? Уж не потому ли, что они — сила? Страшная, потому что неизвестная. Вот Жанка. Чем она сильна? Талантлива? Этого никто не знает. Работоспособна? Нет. Красива? Нет. Умна? Сомнительно. Ну, наконец, она из хорошей, крепкой семьи, что так часто дает человеку чувство уверенности в себе. Ну уж нет. Стоит только послушать Жанкину речь. Сейчас, когда Алина так великодушно утешала Маринку, я поняла, что убить человека, пусть соперницу... Ей ничего не стоит. Может быть, и с ней поступали не лучше, но она выжила. Она и не помнит, как там с ней поступали, по крайней мере, ни разу не пожаловалась. Алина — это такой цепкий, жизнестойкий, дикорастущий репей, за все цепляющийся, но сам неуязвимый. И вот я вижу их двоих, быстро снюхавшихся, очень разных, но по сути одинаковых. Слышу их сплетни, пересуды, оценки, их язвительную ложь, пристрастную и беспощадную. Нет ни одного слова, ни одного жеста у неприятных им людей, которых бы они не вывернули наизнанку, не подали бы наоборот. Стасик сидит здесь же. По-моему, он чувствует себя неважно. И они, понимая это, должны лишить его всяких сомнений, уверить, что он прав, что так и надо было. И они его убедят, как убеждали меня, когда мне было так нужно сознание своей правоты, потому что я была абсолютно неправа, потому что меня швыряло из стороны в сторону. Но зачем им это нужно? Зачем Алине нужен Стасик? Она взрослая, умная, энергичная, Она могла бы подцепить кого угодно. Загадка. Впрочем, если подумать, то не такая уж загадка. Алина мужественна. Стасик женствен. Алина — личность, что бы ни говорил мой папа. Стасик — плазма. Но плазма выгодная, способная мимикрировать. Стасик для Алины идеальный муж. Он пристроен внешне, обладает модным силуэтом, как пишет в журналах МОД, а главное — управляем. Воспитанный своей милой мамой, машинистом тепловоза, наверное, слишком даже сильной женщиной, он уже не представляет сложности для воспитания другой женщины. Он готов стать тем, чем его пожелают увидеть. Почему же тогда с ним не справилась Маринка? Да потому что она его любила и видела в нем мужчину, как бы снисходительно к нему не относилась. По-моему, женщина всегда немного снисходительна к мужчине, самому умному и самому сильному. Но что было бы, если бы я не была снисходительна к папе? Глупцов это унижает. Умные делают выводы. А вообще-то с чего я взялась разбираться в чужих чувствах, которых сама не знаю, не испытала, не пережила? Вот бы Алина посмеялась, если бы я открыла рот. Однако я слишком много думаю об их реакции на свои слова и поступки. Будто я одна на свете, будто нет у меня папы и его друзей —